для того, чтобы разубедить Игоря в ложном и убедить в истинном. Фальшивые обладают своей могучей силой и властью, недооценивать которой большой грех для воспитателя. В том-то и дело, что добро, как и зло, должно быть сильным, настойчивым, уверенным в себе, но никак не пассивным. Добру надлежит биться со злом, противником коварным и опытным, Добро не есть субстанция, бездумная, абстрактная, категория вообще на все случаи жизни. Добро, коль оно сильное, разумное, настойчивое, ведет человека к подлинным идеалам, к истинным целям. Инфаркт миокарда или повесть об испепеляющей родительской любви От перестановки слагаемых сумма не меняется, но как поразительно меняется смысл от перестановки самых обыкновенных слов. Вы замечали? Испепеляющая любовь — это возможно, и, в общем-то, неудивительно. Но стоит вставить между ними словечко родительское, и все существо, весь дух человеческий протестует, да разве же мыслимо? чтобы любовь родительская и со знаком минус, испепеляющая, значит, уничтожающая, но это неправда, этого быть не может, потому что не может быть. Родительская любовь всегда благо, всегда тепло и ласка, всегда счастье, нехватающее, недостающее многим, что и говорить, а ведь по сути своей родительская любовь никак не может пойти во вред. Разве не так? Но вот история о любви, вполне похожей на родительскую, но жестокой в своей сущности и, да, испепеляющей. Действующих лиц всего трое, семья микроскопическая, типично нынешняя. Отец, назовем его Аркадий Андреевич, мать по имени Светлана, сын, которого нарекли Олегом. Олег в ту пору, о которой идет речь, школьник-выпускник-десятиклассник. Он единственное чадо в семье. Любимое бесценное сокровище. И это можно понять, потому что он поздний ребенок. И это можно легко вычислить, если из 49 лет отца вычесть 17 лет Олега. Получится, что Аркадий Андреевич стал отцом в 32 года поздновато. Имеет ли это существенное значение? Имеет еще какое. Аркадий Андреевич сам вырос в трудной семье, его отец и мать разошлись, и он в полную меру и в ранние годы понял, что о нем особенно заботиться некому, что он должен в этой жизни всего добиваться сам, и он добивался. После школы поступил в университет на физико-математический факультет, и этот выбор, оказывается, может стать существенной деталью в нашей повести печальной и непростой. Неизвестно, отчего Аркадий Андреевич выбрал физмат. В школе он прилично учился по математике, повезло ему, судьба подарила удивительного учителя. Ведь талантливый учитель — это прежде всего талантливый человек. А талантливый человек, оказавшийся учителем, может увлечь своим делом кого угодно. Так вышло и у Аркадия. Но если бы просчитать... Тогдашнего Аркадия на нынешних электронно-вычислительных машинах? Этот электронный расчет мог бы подсказать ему совсем иную судьбу. Подтолкни его основательнее. Он бы пошел в филологи. А чутис в школе талантливый учитель-химик стал бы Аркадий химиком, но вот ему достался математик. Человек озаренный, всегда всклокоченный, как бы не от мира сего, Этот учитель не преподавал математику, он жил ею и увлек многих, кого на счастье, кого на виду. Аркадий не был склонен к математике. Точнее сказать, он был склонен к математике точно так же, как ко всему остальному, к биологии или к географии. Но всклокоченный математик был личностью посильнее других, посильнее, чем биолог или географ. Он создал в классе обстановку благоговения перед владычицей математикой. По его речам, походившим на заклинание, выходило, что математика основа всех начал.